Новая коалиция. Саша. На пороге стояли счастливые молодые ребята. Они были похожи, как близнецы разного пола, только парень несколько старше. При этом девушка была точной копией Оли, немного моложе, тоньше и с длинными волосами. Они смеялись и ввалились в квартиру, как дети на Рождество. Потом меня заметили и стали серьезнее. «Всем привет, давайте знакомиться. Саша, это моя самая замечательная дочь Полина». И ее потрясающий муж Владислав. Дети, это мой жених Александр. Повисла пауза. Ребята переглянулись. Влад среагировал быстрее. Он с улыбкой сказал. Ну что, шок это по-нашему. Рад за вас. И протягиваем мне руку для рукопожатия. Иволгин Владислав. Директор агрозаготовка. Серегин Александр. Начальник внутренней службы безопасности ТНК «Прокат». Владислав еще больше оживился а вот и разгадка сегодняшнего переполоха оказывается именно вас я искал весь день александр тем приятнее полина подошла ко мне вплотную и просто обняла потом налетела на маму как же я рада это же так замечательно мам где ты его взяла почему ты нам не сказала полина отпусти маму ей твоего напора не выдержать мы с владом потянули женщин в разные стороны Но было понятно, что они снова сцепятся, как магниты, как только мы ослабим хватку. Ольга Николаевна, вы бы рассказали подробнее, а то Полю разорвет от любопытства, как хомяка. Тут так романтично получилось. Брак заключенный на небесах, представляете? Оля засияла, как новогодняя елка, и немного смутилась, глядя на зятя. Я сидела у аварийного выхода в самолете. Сашу пересадили на место ребенка. И все. Познакомились, подружились. Потом Саша мне помог в лечении. В больнице не было препарата, а Саша его купил и привез. Ну, и вот я здесь. Мам, а ты-то сама что? Влюбилась, Поля, вот что. На ее бледных щеках проступила розовая дымка. «Александр», – в разговор включился Влад, – «я на правах родственника спрошу, у вас какие планы относительно Ольги Николаевны? Сделать ее счастливой, разумеется, после свадьбы». Хороший парень, лет меньше тридцати, а крепкий, правильный какой-то. И за Ольгу переживает, и на жену свою посматривает озабоченно, контролирует ситуацию. Девочки, тогда вы пока пощебечите о женском, а нам пару звонков надо сделать. Александр, вы же не против? Владислав, пока я только за. А с кем разговаривать будем? С моим отцом Николаем Григорьевичем Иволгиным. Агротрест-Юг. Отличная идея. Поле кинулась к Оле, а мы вышли в соседнюю комнату. Владислав набрал отца по видеосвязи. Сын, привет, как дела у Оли? Пока не очень разобрался. Стоит прямо, за голову не хватается. Я тебе по другому поводу звоню, па. Я нашел причину сегодняшней ситуации. Разреши тебе представить жениха Ольги Николаевны, Серегина Александра, начальника внутренней службы безопасности ТМК «Прокат». Отличная новость. Здравствуйте, Александр. Николай Григорьевич Иволгин. Агротрест Юг. Ольгиному жениху можно просто Николай. Очень приятно познакомиться с Олиными родственниками. И нам приятно. Вы с какими намерениями к Ольге Николаевне? Я ей предложил выйти за меня замуж. Она согласилась. Теперь надо выстоять против Лотникова. Все понимаете. Уже хорошо. Тем более, что нужно решить один щекотливый вопрос. Старший Иволгин чуть замешкался, подбирая слова, и продолжил. «Предлагаю сразу присоединить к разговору Прошина, не возражаете? Только за!» Влад изменил настройки, и скоро в окошке смартфона появился Михаил Петрович. «Приветствую Аграриев, Николай, Влад, какими судьбами?» «Здравия желаю, Михаил. Да вот, в нашей семье планируется пополнение, решили с тобой обсудить перспективы». Рад за младшеньких, как Полина себя чувствует. Хорошо, растет и хорошеет. Только не о ней речь, Михаил. Николай, да неужели у тебя с Ириной намечается младенчик? Прошен, ты там совсем рехнулся на своей тяжелой металлургии? Ну какие нам дети? Мы внуков ждем. Тогда кто куда прибавился, Коль? Я что-то запутался. Ольга Николаевна Лотникова, моя сваха, собирается замуж. Мы тебе сейчас и жениха представим. Влад, разверни экран, пожалуйста. Серегин Александр, тебе знаком? Вот его и ждем как пополнение. Серегин, знал, что ты нормальный мужик, не будешь телепаться в любовниках. Добрый вечер, Михаил Петрович, спасибо. Старший Иволгин вел переговоры с Прошенным. Мы с Владом наблюдали со стороны. Михаил, тебе Лотников уже звонил? Разумеется, еще вчера. Хотел увольнения вашего будущего родственника по статье. По какой? Да по любой, Николай. У вас какая обстановка? Нам он предложил сегодня перестать закупать у тебя сельхозтехнику. Настойчиво так предложил. Видимо, чтобы тебя посильнее заинтересовать. Понятно. Сам-то ты, Николай, чего хочешь, по-человечески. К рискам мы оба готовы. А что по жизни? А по жизни Оля мне как дочка. У нее тут все безрадостно и бесперспективно. Серегину ответила согласие. Поженится, разумеется, если останутся живы. Он поморщился. Видно было, что ситуация и разговор даются ему тяжело. «А про трактора надо думать. Отказывать Аркадию может быть чаевато последствиями. Но и тебя я подставлять не хочу, и будущего родственника тоже. Может, сам что-то предложишь?» «У меня были лишние сутки, Николай. Мы с моей логистикой расписали ближайшую поставку тракторов». В обход обычного пути, чтобы не светить договор в открытую. Мы можем перебросить их через базу в Армавире. Самохин сейчас отдаст вам предыдущую партию, а мы ему поставим новую. По деньгам минус полтора процента. Разделим убытки по 0,75. По рукам, Николай. Вот и выиграли много времени. Приятно поговорить с умным человеком. Галя твоя как, Михаил? Прекрасно. Выгнала очередного садовника. Сажает штамбовые розы. Я и саженцы малины нашел толковые, передам на неделе. Спасибо, Николай, как Ирочка твоя. Малосолит огурцы, делится рецептами с невесткой, стабильность. Ну и хорошо. Тогда закругляемся, если что, на связи. После того, как прошан отключился, Иволгин-старший снова обратился ко мне. Александр, вы все слышали. Мы на стороне Ольги. Поможем, чем сможем. Правда, в бизнесе шаг вперед, два в обход. Надо с умом действовать. Войны приводят только к убыткам». Он словно вспомнил о чем то «Ну и вы постарайтесь сделать ее счастливой. Она тут и так нахлебалась, уж поверьте». «Приложу все усилия. Спасибо за помощь и поддержку». «Ну, будешь должен. Как родится внук или внучка, обеспечишь приезд бабы Оли без фокусов». «Не заржавеет. Тогда прощаемся. Мне еще малину передавать Прошину. Будем развлекать его дрожайшую Галю, а то угробит мужика». Мы попрощались и вернулись в зал обнимать таких похожих и таких разных любимых женщин.